Глава 43. Он. Это был Бо. Осознав, что это он, а не какой-то маньяк с топором, я с облегчением выдохнула и разрыдалась. Бо протянул руку и выключил музыку. Наступила благословенная тишина. Потом он опустился на колени и прижал ладони к моим щекам, не сводя с меня глаз. «Скай, всё в порядке, это я. Я вернулся в школу, но тебя там не было». Я бродил вокруг, искал тебя, а потом услышал музыку. Он вопросительно перевёл взгляд с моих связанных запястьей на Джейни, надо мной. «Что, чёрт возьми, здесь произошло?» «Мисти и её подружки», — ответила я. «Кажется, теперь можно с уверенностью сказать, что у Мисти к тебе нездоровый интерес. Чувство из Сирии у нас с ним особая связь». Он полез в рюкзак в поисках перочинного ножа, достал его и раскрыл. Сначала с ними Джейни. произнесла я. Она уже давно там висит. Бо встал и принялся пилить верёвки, которыми Дженни была привязана к розовому кресту. Сначала он освободил её ноги, потом левую руку, после чего она повисла на плече Бо. «Что? Что происходит?» — простонала девушка, не открывая глаз. По крайней мере, она пришла в себя. Бо принялся пилить последнюю верёвку, привязывающую её правую руку к перекладине. И когда перочинный нож с этим справился, Дженни полностью рухнула на плечи парня, повиснув на нём в той позе, которая пожарные выносят пострадавших из огня. Бо ободряюще улыбнулся мне, и как раз в этот момент что-то острое и тонкое выскочило из его груди, вытолкнув перед собой крошечный сгусток крови. начало Бо, казалось, ничего не почувствовал. Он просто застыл на месте, нахмурившись, словно в замешательстве. Затем его взгляд упал на торчащий из груди окровавленный наконечник стрелы, вонзившийся в спину и вышедший прямо из сердца. Его глаза встретились с моими, и в них промелькнуло выражение отчаяния, любви, ужаса и беспомощности одновременно. Но потом жизнь в них угасла, и он упал ничком, даже не пытаясь смягчить падение. «Бо!» — вскрикнула я. Когда парень упал, Мне стало видно выстрелившего в него человека, который стоял на крыше в двадцати метрах от меня. «Ты?» — прошептала я. На нём снова была маска вратаря, раскрашенная в цвета американского флага. И как на этот раз мне удалось разглядеть грязный хоккейный джемпер, символика нью-йоркских рейнджеров. В руке он сжимал разряженный арбалет. «Привет, милашка!» — произнёс он. Я всё ещё была привязана к основанию ярко-розового креста, Бо замертво лежал передо мной, а сверху на него навалилось обмякшее тело Дженни, которое стонало, постепенно приходя в себя. Человек в американской маске медленно приближался к нам. «Я ждал тебя, Скай», — сказал он. «Я ждал тебя так долго. Почему ты не вернулась за мной?» Я судорожно сглотнула, вспомнив надпись на стене моей спальни. «Да кто ты такой?» — закричала я. «Откуда ты меня знаешь?» Прямо на ходу он спокойно начал перезаряжать свой арбалет, а меня охватило безумное смятение. В груди бурлила дикая смесь глубочайшего горя из-за потери Бо и кристального ужаса от того, в каком положении я очутилась. Желудок сжался в тошнотворном спазме, и паника волной накатила на меня. А потом я увидела кое-что на запястье Дженни, и меня осенило». Подруга упала, откинув руку, и уродливые чёрные часы теперь находились рядом с моими пальцами. В этот момент моё сознание прояснилось, и необходимость выжить перевесило горе. Не теряя ни секунды, я дёрнулась в сторону и руками, всё ещё заведёнными за спину и привязанными к вертикальному столбу распятия, схватила часы Дженни. Мне не нужно было их снимать с руки девушки. Достаточно было только вытащить маленькое пятисантиметровое лезвие спрятанное внутри и предназначенное на случай похищения. Мужчина в американской маске явно не понимал, что я делаю. Он по-прежнему перезаряжал арбалет, когда я вытащила лезвие из часов и стала кромсать пластиковый мешок для мусора, стягивающий запястье. После нескольких торопливых режущих движений руки освободились. Я вскочила на ноги и оценила ситуацию. Маска стояла в 20 метрах от меня — Дженни лежала у моих ног и, наконец, открыла глаза. Человек в маске, казалось, крайне удивился, когда я встала. Но еще больше он был потрясён, когда я схватила упавший перочинный нож Бо и швырнула в него. Это был не самый идеальный бросок, но достаточно точный. Нож полоснул мужчину по левому предплечью, вынудив выругаться и упустить арбалет. Я воспользовалась моментом. Бросив прощальный печальный взгляд на бездыханное тело Бо, время горевать наступит потом. Я подхватила Дженни, закинула ее руку себе на плечо и в три шага оказалась у ограды на краю крыши. У меня не имелось никаких других вариантов, как спастись, так что в момент полнейшего отчаяния я решила проверить предположение, посетившее меня на презентации этого самого распятия в моем времени. Я перегнулась через перила и шагнула с крыши метрополитана